Сон в полубреду проходил. Мне реально было плохо. Так что, не выдержав мучений, так я охлаждал место ушибок котелком до темноты. Когда ночь стала гуще, мы поползли к ограде, уже высмотрели, где это лучше сделать. Правда, у немцев заработали прожектора, особенно по ограде пробегали. То есть, не заляжешь, пережидая, наши тела рассмотрят. А патруль пристрелит, если назад поленится отогнать. Нам повезло, шум поднялся с другой стороны. Оба прожектора туда метнулись. Видимо, еще кто-то решился бежать, и этим невольно помог нам. Быстро двигаясь по-пластунски, мы перебрались наружу и рванули прочь. Я держался за гимнастерку Сергея Титова, потому как не мог сам устоять, голова кружилась. А вот так на поводке нормально. А через то место, где мы выбрались, еще пяток пленных успели перебраться. Других осветили, раздались выстрелы. Прожектора зашарили во все стороны. Мы пару раз падали, пережидая. А так ушли и двигались втроем. Тут в наглую вышли на полевую дорогу и быстрым шагом по ней. Я все так же на поводке, держась за Титова. Нет-нет, да доносился смрад разложения. Тут бои, видимо, шли. Непогребенные лежат, но мы уходили. По словам наводчика, до нашего танка было от силы километров двадцать на восток. Не так и далеко увели, и в лагерь, что как раз строился, начали загонять. Кстати, по пути была речка, мост перекинут. Мы там накупались прямо в форме, напились, на час задержались и дальше. Мне заметно легче стало. Под утро были на месте. У меня на голове влажный тюрбан из гимнастерки. К КВ-1 действительно вышли. Стоял с открытыми люками, разграблен. А вот мелочевку из карманов пришлось поискать. Я нашел перочинный нож, прибрав спички и ножницы. Из моих документов парни поначалу нашли комсомольский билет. Глянул на фото, а ничего, симпатичный парень, шатен с зелеными глазами. А вот красноармейскую книжицу нашли не сразу. Тут, похоже, ветер был, унес. Обочины и дальше у кустарника все обыскали. Сержант, наконец, свои документы нашел, а там и мои. Тех двоих, лейтенанта и стрелка, тоже. В танке я вещмешок Тимофея нашел. Внутри свидетельство о рождении и аттестат за 8 классов. Видимо, с собой возил, сохранял. Так что пошарились по соседним машинам, я из танка комбинезон и пилотку прихватил. Ремни мы нашли, перепоясался, но кабура пуста, наган пропал. Обувь бы найти, а то я уже ноги сбил. Хотя почва преимущественно была или песчаная, или из глины. А так поспешили уйти с дороги подальше, укрывшись в кустарнике. А оружие у нас теперь есть. Сняли пулемет ДТ. И пять дисков к нему. Патронов бы, диски пусты были. Поищем, а сейчас отдыхать. Место я подбирал, тут болотца рядом, родник нашел, что его питал. Парни сразу уснули на шинелях, пропущенную ночь нагоняли, а я сторожил. Вот и мочил полотенце, прикладывая к темечку. «Да, не у меня одного вещмешок, у напарников свои». Мы и две шинели прихватили, больше не было. Так что многое имел. Жаль, еды нет, но зато убирал гематому холодом. Главное, я был доволен. Жаль, конечно, что не Макмир, но и тут повоюю с удовольствием. Я правду сказал, за такое время мало что помню по ней и не против пройти в третий раз. А планы — жить, просто жить. После катакомб Улья, где мы измененное жили, просто ходить по зелёной травке под солнцем, дышать свежим воздухом, это до сих пор мной воспринимается за счастье. Тем более последние 70 лет я проводил на планете с убитой экологией и на станции. Освежил старые воспоминания. Так что будем жить, а я получил свой шанс на много жизней. Выбираемся к нашим и воюем дальше. Побыстрее бы хранилище открылось и запустить кач. Хочу Марту найти, но это не скоро. Полгода-год подготовки. И добро разное нужно, чтобы с комфортом до наших. А то хитрый я лис или нет. Где мой комфорт? А пока нужно сменить мокрый компресс на свежий. Будем жить. Так что я с широкой улыбкой поднимал лицо, подставляя под жаркие лучи светила. «Жизнь прекрасна! Какие были и будут, вот и радовался всему!» Вдруг услышал шелест, и из кустов показалась девичья мордашка. «Судя по пилотке и форме, наша девчина — медик, сержант. Я же поразился, слух у меня хороший. Как-то подкрасться так незаметно смогла. Вот и спросил, больше от неожиданности. «Ты кто?» Райнова, Маша Райнова. Райнова, академик Артем Райнов, тебе кем будет? Нет у нас таких родственников, шмыгнула то носом, выходя. Я же пригласил ту к нам и толкнул сержанта в ногу. А пока девчина мою голову изучала, та уже третий день тут бродила одна. Из Киева сюда направили усилить медчасти. Тот ее и опрашивал. Я же улыбался. Не знаю, кто эта девчина, но я посчитал это знаком. Все у нас будет хорошо. Тем более, та нашла консервы и сухари в разбитой машине. Покормила нас. Точно удачи с нами будет.